Прекратилась тончайшая вибрация, сопутствующая эмиссии светового столба, который ранее вырвался из кормы и, как бесконечно длинная шпага, пронзая мрак, отдачи двигал корабль. Непобедимый шел все на той же субсветовой скорости, беззвучной, глухой, кажущийся пустым. Потом начали перемигиваться огоньки на пультах, облитых румянцем далекого солнца, пылающего на центральном экране.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 Из кормы вылетали фиолетовые молнии, казавшиеся беззвучными, потому что их грохот заглушался ревом выхлопных газов. Разность потенциалов выровнялась, молнии исчезли. Какая-то переборка расстоналась. Командир Кевком показал на нее инженеру. Резонирует, надо это устранить. Но никто не сказал ни слова. Двигатели выли, корабль пускался, теперь уже без малейшей вибрации, как стальная гора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 Базальтовая площадка, на которую должна была опуститься широкая кормани победимого, больше не грозила расплавиться. Реакторы ноль, на холодные тяги на посадку. Все сердца забились живей. Глаза устремились к приборам, рукоятки стали влажными в судорожно сжатых пальцах. Эти традиционные слова означали, что возврата уже нет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 Зеленый ад стрелял длинными брызгами в глубь колеблющихся песчаных туч. Между кормой и опаленным базальтом скалы зияла уже лишь узкая расщелина, полоска зеленого полыхания. 0, 0 Все двигатели стоп. Звенящий удар. Один единственный, словно лопнуло исполинское сердце. Ракета остановилась. Главный инженер держал руки на двух рукоятках аварийного старта.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 До да чего же беспощаден этот человек с волосами почти такими же белыми, как его одежда. Без малого сотню людей неподвижно стоит на своих местах, окончив напряженную работу. Почти сто человек, целые месяцы не слыхавшие шума ветра и научившихся ненавидеть пустоту так, как может ненавидеть ее лишь тот, кто знает, что это такое. Но командир об этом верно не думал.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 Посадка завершена. Наземная процедура третьей степени. Восьмой отсек. Готовить энергоботы. Девятый отсек. Батареи и кранировки на запуск. Техники прикрытия на посты. Остальная часть команды по назначенным рабочим местам. Конец.